Глава сорок первая. Его квартира встречает теплом. Ёжусь после прохладной улицы, но стоит Игорю коснуться моих плеч, я замираю. Глаза закрываются. Животный страх сковывает меня, а кровь по венам несётся вскачь. В голове рефреном звучат слова Руслана. «Ты уже распаковала целку? Раздаёшь своему папику туда и мне?» «Что с тобой?» Раздаётся голос. Другой голос. Совсем другой. Это Игорь, мужчина, которому я доверяю. Открываю глаза. Напряжённая пружина внутри меня распрямляется. Неужели я навсегда возненавижу мужские касания? Твоя кофта совсем сырая. Хмурится он. Как ты в ней ходишь? Под ней что-то есть? Да, футболка. Отвечаю севшим голосом. Тогда снимаю эту тряпку. Иначе простудишься. Почему раньше не сказала? Ну я это Замолкаю и позволяю ему стащить с меня влажную кофту. Я же в ней вымокла утром под дождём. Потом она в шкафчике весь день лежала. Сушить было негде. Да и не до того мне было. Голову занимали другие мысли. А вечером пришлось надевать Я надеялась, что она на мне высохнет, но на улице было прохладно. Высохли только джинсы, и то потому, что не так сильно намокли. Игорь хмуро смотрит на меня, обводит взглядом сутулившиеся плечи и потёртый принт на груди. А мне от этого взгляда и стыдно, и жарко. Твоя сестра дома? спрашиваю я, лишь бы нарушить эту неловкость. Алиса, наверное, Он пожимает плечами. Я и забыл, что вы познакомились. По телу пробегают мурашки. Мну кофту в руках, не знаю, куда её деть. Проходи. Можешь бросить её в стиралку. А есть где посушить? Умоляюще смотрю на него. Заводить машинку ради одной кофты в моём понимании просто преступление. Это же сколько воды зря уйдёт, а ещё электроэнергии и порошок. Да, есть отдельная комната. Там домработница вещи гладит. Игорь ведёт меня вглубь квартиры. Я ещё в прошлый раз заметила, что она огромная. Не удивлюсь, если ему принадлежит весь этаж. Просторная кухня, совмещённая со столовой и подобием гостиной, делит её пополам. Слева обитает Игорь, справа его сестра. А где я буду спать? Интересуюсь, когда Игорь открывает передо мной дверь в гладильную. Да и эта подсобная комнатка больше, чем зал у родителей. Впечатлённая до горячих ушей, раскладываю кофту на электросушилке. «В гостевой спальне?» — отвечает он. А потом усмехается. «Но можешь и в моей комнате, если хочешь». Отворачиваю, чтобы он не видел моих полыхающих щёк. Меня вполне устроит гостевая. бурчу под нос Не знала, что тут и такая есть. Да. Помимо моей сестры, ещё две свободные комнаты. Обычно там ночуют друзья или родственники, когда приезжают. Мне казалось, тут больше комнат. Признаюсь. Квартира такая огромная. Ещё есть библиотека и кабинет, но простите, это закрытая территория. Ого, даже библиотека. Прямо как в старых фильмах. Там у богатых людей всегда есть личные библиотеки. С уважением смотрю на него, а он ведёт меня дальше. Идём мимо кухни. Взгляд падает на кожаный диванчик в углу. Вспоминаю, как в прошлый раз на нём сидела Алиса и облизывала ложку с йогуртом. Я могу спать здесь. Показываю Игорю на него. Чего это вдруг? Ну, Вдруг к тебе гости с ночёвкой нагрянут, а комната занята. Он не раскладывается. И вообще, Карина, перестань. В данный момент ты и есть моя гостья. Спасибо. Снова отвожу взгляд. Мне так неловко перед ним, что голос звучит еле-еле. Выпить хочешь? Нет. Качаю головой. Мы проходим дальше. Вот и спальня Игоря. Если правильно помню. Но он толкает дверь напротив. Заходи. Это теперь твоя комната. Гостевая ванная возле гладильной. Мы её проходили. Вещей у тебя, как я понимаю, нет. Снова смотрит на меня так пронзительно, что нервы в желудке завязываются в узел. Заказывать доставку уже поздно. Принесу тебе пару своих футболок. Или могу попросить Алису. Нет. Перебиваю его и тут же смущённо пыхчу, глядя в пол. «Не надо её тревожить. Мне хватит твоей футболки». «Как скажешь». Игорь пожимает плечами. «Ванна знаешь где? Там же халаты и полотенца». «Да, спасибо. Ты мне очень помог». Ковыряю носком до блеска на тёртый паркет. Если что, я в соседней комнате. Напоследок Игорь подмигивает мне. На двери есть замок. Можешь закрыться. У меня будто груз с души падает. Становится легко и тепло. Нет, этот мужчина не тронет меня без моей воли. Ему это не нужно. Он уже в коридоре, когда я говорю ему в спину. Прости, что стеснила тебя. Обещаю, завтра найду квартиру и съеду. Он оборачивается и иронично вскидывает бровь. Без денег найдёшь квартиру? Ну, может, к Ольге, нашему администратору поеду. Отвожу взгляд. Игорь лишь головой качает. Смотри сама. Меня ты совсем не стесняешь. Можешь жить тут сколько хочешь. Просто не лезь на Олесину половину. Этого будет достаточно. С этими словами он скрывается в глубине коридора. Слышу скрежет ключа в замке. Затем хлопает дверь. Наверное, там его кабинет или библиотека. А я продолжаю стоять словно в ступоре. Неужели на свете ещё остались люди, которые могут просто помочь, без корысти? Глаза застилают слёзы. В груди что-то щемит. Радаю, что Игорь не стал расспрашивать, как я оказалась в таком положении, потому что я не могу ему рассказать. Никому не могу. Первым делом иду в ванную, там с радостью купаюсь, смывая с себя всю грязь. Остервинила тру себя мочалкой. Хочется убрать все воспоминания о липких и омерзительных прикосновениях Руслана, следы, которые ещё ощущаются на моём теле. Как же я ненавижу его в этот момент. Как моя мать могла встать на его сторону? Пора признаться, что меня она не любит. Может, вообще никогда не любила. Боже, как там моя сестра? Я хотя бы ради неё должна быть сильной. Но сейчас я чувствую себя грязной. Мать не любит, очень домогался. Слёзы вновь срываются с глаз. Хорошо, что вода шумит и не слышно, как я плачу. Успокоившись, выключаю душ. Заматываю голову в полотенце и надеваю халат. По пути в комнату заглядываю в гладильную, прячу постиранные трусики и спортивный топ, заменяющий лифчик под кофту. Надеюсь, их там никто не найдёт. Затем возвращаюсь в комнату. Здесь никого нет, но на кровати лежит стопка одежды, футболка и упаковка мужских боксеров. С минуту пялюсь на упаковку, а потом меня разбирает истерический смех. Это Игорь принёс мне трусы. Какие нашёл. Хорошо, что не ношеные. Хотя, признаться, мне уже всё равно. Я готова надеть что угодно, лишь бы голой не спать. Его футболка мягко окутывает меня до самых коленей. Трусы спалзают, но у них есть верёвочка, что весьма облегчает задачу. Мои ноги кажутся в них худыми, а сами трусы похожи на юбку, и не самую короткую, кстати. А ещё от футболки ненавязчиво пахнет Игорем. Она вся пропитана его узнаваемым парфюмом, будто он прямо сейчас обнимает меня. Мысли о том, что он рядом, буквально через порог успокаивают. Он ведь столько раз мне помогал, ничего не требуя взамен. Да, активно намекал на близость, но ведь не требовал, не угрожал, не принуждал. Он всегда оставлял выбор за мной. С самого первого раза, когда я по глупости села в его машину. Может, поэтому я ему безоговорочно доверяю. С этими мыслями ложусь в кровать. Пытаюсь заснуть, но не могу. Голова снова болит. Касаюсь садины на темени, и то место взрывается болью. В памяти вновь всплывают слова Очима, и сразу становится страшно, что он вот-вот войдёт. В конце концов, измученная, я засыпаю. И я в соседней комнате перебивает мой сон голос Руслана. И я подрываюс с постели, не помня себя от страха. За окном темно, но плевать. Отбросив одеяло, бегу к дверям. Схлипываю, пока дергаю ручку. Дверь открывается не наружу, а внутрь, но под действием паники я не способна это понять. Мой разум захлёстывает истерика. Наконец выскакиваю в коридор. Замираю у двери в соседнюю комнату. Заношу руку и думаю, а если он спит? Стучу, едва слышно. Тишина. Стучу чуть сильнее. Тишина. А сама вся дрожу, опять никто не слышит. Игорь спит. Надо вернуться к себе, но мне страшно. Не могу быть одна, не могу спать. Солгу Игорю, что хочу пить и забыла, где кухня. Пусть посидит со мной. Толкаю дверь. Она открывается. С опаской ступаю через порог. Игорь лежит размятавшись на кровати. Даже не шелохнулся, когда я вошла. Игорь. Тихо зову его. Само подхожу ближе, кладу руку ему на плечо. На запястьях сжимаются железные клещи. Земля внезапно уходит из-под ног. Меня встёргавает словно пушинку, и я оказываюсь под мужчиной.